Глава пятая, в которой змея попадает в логово дракона. Осознание, что я теперь не принадлежу себе, натягивает и без того тонкую струну нервов. Два бугая орка, Эш и Доран, неотступно следуют за мной повсюду. В этом есть некоторые плюсы. Например, у меня появился личный водитель в лице Эша. Ну и предполагается, что в случае опасности они смогут меня уберечь. Я выхожу из машины и направляюсь в морскую змейку. Орки, кряхтя, выбираются следом за мной. Машина явно мала для их огромных накачанных туш. «Вы что, даже на работу пойдете за мной?» Я не сдерживаю раздражения в голосе. «Нам велено не отходить ни на шаг, мисс Сольер», твердо отвечает Доран. Вхожу в ресторан, и двое мужчин в дорогих костюмах направляются ко мне. «Доброе утро, мисс Алиер. Вы опоздали», — произносит один из них. «Драконы. Чувствую, что еще немного, и у меня начнет дергаться глаз. Невидимая змейка на пальце негодующе шевелится, вызывая щекотку. Это позволяет мне выдавить улыбку. «Доброе утро». «Мой рабочий день начинается тогда, когда я сама этого захочу». «Знаете ли, привилегия владельца». Дракон давит противную хмылку, словно не верит, что человеческая девка способна на что-то большее, чем обслуживать в постели и готовить еду. Орк за моей спиной достает длинный нож. Нарочито медленно, чтобы скрежет был слышен в каждом уголке огромного зала. «Я благодарю Бога, что сейчас утро и гостей нет». «Не сегодня, здоровяк!» Дракон буравит взглядом моих телохранителей, как будто желая совсем обратного. «Убери оружие!» «Бросаю я орку!» «Мисс Салиер, мы пришли сюда из дворца!» «Мы легионеры личного полка его императорского величества, божьего помазанника Радольфа Викториона, величайшего дракона из ныне живущих!» Второй гад оказывается немного умнее и не пытается выражать столько явного презрения. Клинок за моей спиной также медленно входит в ножны, заставляя меня передернуть плечами от отвратительного звука. «Да хоть ты явился сюда из самой гиены огненной! Сделаешь что-то, что не понравится мне, и я пересчитаю чешую на твоем брюхе!» В голосе Эша чистая незамутненная ненависть. Его говор Вэри именно в эту минуту отчетливо выделяется как нечто чужеродное в присутствии этих хозяев жизни. Я сейчас на службе, Вэрик, но если ты немного подождешь, начинает самый наглый дракон. Рычание орков за моей спиной говорит о том, что сейчас в моем ресторане случится погром. Заткнитесь все, не выдерживаю я. Вы как сраные животные, столкнувшиеся нос к носу на узкой тропинке. Его Императорское Величество желает пригласить вас на аудиенцию, которая начнется... Дракон, который поспокойнее смотрит на свои дорогущие часы. Через сорок минут. Документы. Бросаю я, абсолютно не веря этим двум скотам. Драконы-легионеры переглядываются и достают удостоверения. Я никогда в жизни не видела таких бумаг, поэтому мне остается лишь глубокомысленно хмыкнуть и отдать их обратно. Что от меня надо императору? Мне протягивают конверт, красивый, украшенный золотом и каким-то перламутром. Уверена, что это дерьмо стоит дороже, чем обед среднестатистической семьи в старом городе. От этой мысли становится противно. Я разрываю сверкающую бумагу и достаю молочно-белый лист. Мисс Мэйлин Солиер, позвольте выразить вам мое искреннее сочувствие в связи с трагическим случаем, который произошел с вашим братом вчера. Уверен, он поправится. Буду рад увидеть вас сегодня у себя на приеме в 11.00. Думаю, нам есть что обсудить. Его императорское величество Радольфо Викторион, величайший дракон из ныне живущих. Я растягиваю губы в ехидной улыбке, понимая, что он даже подписывается, как величайший дракон. Боже, все они там величайшие, самые лучшие и невероятные. Нам есть что обсудить? Что общего у меня с этой высокородной задницей? Меня не покидает мысль, что это тщательно спланированный план, цель которого — заманить меня в ловушку. Мне нужно позвонить братьям. Я достаю магафон. «Это лишнее, мисс Салиер», — произносит дракон. «Император велел нам, чтобы вы приехали самостоятельно и не советовались с братьями». «Почему?» «Только он сможет вам ответить на этот вопрос». «Принимаю решение быстро. Я поеду, но на своем мобиле и той дорогой, которую выберет мой водитель, а не вы. И если что-то пойдет не так, я убью вас». Вы очень похожи на своего брата. Неприязненно морщится наглый легионер. Благодарю за комплимент. Я улыбаюсь ему почти искренне. Наверное, это лучшие слова, что я слышала от драконов за всю свою жизнь. Мы с орками забираемся в мобиль. Всю дорогу меня трясет. Смелость сдувается, как мыльный пузырь. И почему каждый день случается что-то такое, от чего я теряю почву под ногами? А ведь все это началось с того самого дня, когда я впервые увидела эту сволочь Морелли. Он словно чума, марширует по планете под названием Мелин Салиер, уничтожая все на своем пути. Я вспоминаю, как он коснулся губами моей руки. Щеки непроизвольно краснеют. Мне стыдно за ту реакцию, которой мое тело ответило на это неожиданное прикосновение. Мы подъезжаем к дворцу. Я и не заметила, что мы уже в новом городе. Старинный дворец выглядит как нечто чужеземное и инородное, учитывая, что в полукилометре от него все застроено высотными домами и огромными современными комплексами. Новый город — это нечто невероятное. Я довольно редко бываю здесь, Обычно мои поездки ограничиваются лонг Зачем я понадобилась этому величайшему дракону из ныне живущих? Догадка едва не заставляет меня задохнуться. Неужели эта грёбаная чаша нужна самому императору? Не мог же Тома спрыгнуть так высоко. Он же не идиот. Но почему именно я? Пока Томи в таком состоянии, Джордж, старший в нашей семье, И неважно, что все родственники, кроме матери, не в самых лучших отношениях с ним. В случае чего бы то ни было, к ответу должны были бы призвать его. Я выхожу из мобиля, чувствуя, как потеют от страха ладони. Держу голову высоко, а спину ровно. На моем лице ничего не прочитать. Орки тащатся следом, с искренним удивлением рассматривая дворец. Огромные бело-золотые башни. На самой огромной из них сидит огромный каменный дракон, яростно оскалив зубастую пасть. Вульгарщина. Я позволяю себе слегка искривить губы в презрительной гримасе при виде этого напоминания о рабстве длиною в несколько столетий. Мне услужливо распахивают двери драконьего логова. Вхожу. Конечно, здесь все тоже сверкает золотом. Унитазы у них тоже золотые. «Надо будет напроситься в туалет. Будет что рассказать братьям». Орки за моей спиной начинают удивленно перешептываться. Мне даже хочется обернуться. Но я не подаю виду, что меня интересует кто-либо или что-либо помимо спины, ведущего нас куда-то мужчины. Ах да, одежда мужчины тоже расшита золотом. Я почти уверена, что те камушки на его одежде — самые настоящие брюлики». Умопомрачительное помешательство на роскоши и богатстве. А ведь сразу не скажешь, что этому великолепию как минимум пару сотен лет. Или они все это реставрируют. Выглядит как новенькое. Я бросаю мимолетный взгляд на потолок. Так высоко, что едва могу рассмотреть фрески, нарисованные там. Нечто огромное, черное и крылатое. Безошибочно распознаю, как дракона. Гадость. Нас просят ждать. На часах одиннадцать-двадцать. Я опоздала на аудиенцию к императору. Вряд ли его это обрадует. С другой стороны, к чему такая срочность? Я вытираю ладони об одежду. На мне черное обтягивающее платье до колен и зеленый пиджак. Идеально сочетается с моим новым цветом волос. Возможно, к императору стоило надеть юбку до пола. Я не совсем понимаю, как себя вести, и это лишь усиливает нервозность. Должна ли я поцеловать подол его мантии? Если в наши времена он уже не носит мантию, должна ли я поцеловать кончик штанины на его брюках? Или, быть может, мне стоит упасть ниц и разбить в кровь лоб, выражая почтение? Мисс Мэллин Салиер, Его Величество Радольфо Викторион ожидает вас. Прошу. Встаю с твердым намерением сделать реверанс. Орки порываются пойти за мной, но мужчина останавливает их. Все в порядке», — успокаиваю их я. «Скоро вернусь». Они нерешительно переглядываются. Эта роскошная обстановка давит не только на меня. Рабство и покорность здесь замурованы в сами стены, покрытые затейливыми росписями прошлых битв. Отвратительное гнилое местечко. Я вхожу в роскошные двери. Это обычный кабинет, разве что со слишком высоким потолком и чересчур богатым убранством. Вместо этих картин и вас я бы предпочла цветы. Но, видимо, наши вкусы с Радольфом Викторионом не очень-то совпадают. Император сидит за столом, заваленным кипами бумаг. Он почти такой же, каким я видела его в газетах. Мужчина лет 50, светлые волосы, слегка тронутые сединой. Упрямый подбородок, прямой нос, глаза. Я сглатываю, вставший в горле ком. Зелёные с голубыми вкраплениями. Тусклый аквамарин. Не такие яркие, как у Морелли, но для меня это как триггер. Я еще сильнее вскидываю подбородок, забыв, что хотела сделать реверанс. Змейка на пальце оживает и успокаивающе скользит металлическими чешуйками по пальцу. Император поднимает голову и смотрит прямо на меня. «Не отводи взгляд первой, иначе проиграешь». Так говорил мне всегда Томас. И я смотрю глаза в глаза. Это невежливо? Он знал, кого приглашает. «Добрый день, мисс Сальер». Его голос мягкий и обволакивающий. «Здравствуйте, Ваше Высочество!» «Говорю ровно и спокойно, но внутри меня пульсирует комок страха, размером со всю тиранию. Элиен, ты можешь оставить нас?» «Обращается Император к стене. Я замечаю движение в углу. Этот здоровый дракон стоял там все это время? Я даже не заметила». «Я мог бы обыскать девушку!» Мои брови непроизвольно хмурятся. «Вы думаете, я могла бы принести с собой оружие?» Дракон, охраняющий императора, насмешливо хмыкает. «Я не чувствую в нем надменности, присущей представителям его расы, поэтому широко улыбаюсь и позволяю себе пошутить». «Могла бы, но это не пришло мне в голову». Император улыбается. «Иди, Эльен, все в порядке». А вы присаживаетесь, мисс. Я должна была поклониться или сделать реверанс? Уточняю я. Мой отец издал указ, позволяющий не кланяться императору. Просвещает меня Радольфа Викторион. Чудесный указ. Полностью отражает суть вещей. Зачем нам, верикам, кланяться, если мы и так стоим на коленях? Дракон выходит. А я подхожу к огромному шикарному креслу напротив императорского стола и опускаюсь на вышитые с золотыми нитями узоры. На таком даже сидеть страшно. Взгляд Радольфа Викториона скользит по мне, изучая. На самом деле, конкретно к нему я не испытываю каких-либо неприязненных чувств. все таки его отец освободил Вериков, а сам Радольфа полностью поддерживал это решение. В прессе он всегда представал, как этакий борец за честность и справедливость. Но он дракон. Это многое меняет. «Именно так я вас себе и представлял», — внезапно заявляет император. «Могу узнать, зачем вы меня представляли?» — вырывается у меня. «Я имею в виду, разве вы вообще должны знать, что я существую?» Он издает дружелюбный смешок. «Мисс Сальер, я интересуюсь жизнью своих подданных гораздо сильнее, чем вы можете себе представить». «И что конкретно во мне вас заинтересовало?» Отвечаю, изображая любопытство, а сама думаю, уж не лжет ли этот высокородный дракон. «Ваш брат Томас — настоящая живая легенда. В его тоне нет насмешки». Разговор становится опасным. Я широко распахиваю глаза и наивно тяну. Не понимаю, о чем вы. Все вы понимаете, мисс Солиер. Ваш брат создал маленькую страну внутри моей империи. Радольфо Викторион смеется, а мое сердце стучит так, что мне приходится схватиться за сиденье кресла, чтобы не упасть. Жизнь и вериков для вас какая-то шутка? Я понимаю, что выхожу далеко за пределы допустимого, но эта грубая насмешка выводит меня из себя. Лицо императора становится серьезным. Я смеялся не над вами, скорее над собой. Я очень симпатизирую мистеру Солиеру, и мне действительно жаль, что с ним произошел этот прискорбный инцидент. Вам жаль, а это сделали... Я замолкаю, не в силах произнести это перед императором. Договаривайте, мисс Салиер. Драконы? Это вы хотели сказать. Его взгляд открытый и честный. Я молча киваю. Это то, что больше всего меня беспокоит. Взаимная вражда. Мы все граждане одной империи. Однако ненависть взращиваемая в нас нашими отцами и дедами, до сих пор никуда не ушла. «А кто виноват в этом?» — уточняю я. «А вы как думаете?» Император поднимает бровь. «Вы когда-нибудь были в старом городе, Ваше Величество?» Я наклоняюсь чуть ближе и смотрю ему в глаза. «Когда-то давно, в самом начале своего правления...» пытается вспомнить Радольфа Викторион. Вы знаете, что жителей Старой Риоски примерно в три раза больше, чем драконов в Новом Городе. Только представлять их интересы некому. Все законы принимают драконы. А еще у большей части жителей столицы нет нормальных школ, отсутствует водопровод. Их никогда не возьмут на нормальную работу, потому что они говорят с акцентом «вери» потому что одеты не так богато, потому что у них острые уши или зеленая кожа. И это только в Риоске. А что творится в других уголках тирании? Я запальчиво чеканю каждое слово, сдерживаясь, чтобы не использовать свои своей речи вэри, Не потому что я не контролирую себя, а просто чтобы досадить Радольфа Викториону. Напомнить, кто я. Достаточно, мисс Салиер. Я понял вашу позицию. Останавливает меня император. «Вы ненавидите драконов?» Я пожимаю плечами, как будто говоря, а кто же их не ненавидит-то? «Может быть, если бы у вас появился шанс узнать нас получше, вы бы могли изменить свое мнение», — задумчиво произносит Радольфа Викторион. «Поскольку вы сообщили мне, что знаете больше, чем я могу предположить», «Возможно, вы в курсе, в какой школе я училась?» Я расслабленно откидываюсь в кресле, успокаиваясь. «О, да», — улыбается император. «В Драгонхолле. Отличное учебное заведение». «Вы думаете, там мне не хватало общения с драконами? Я каждый день туда шла, как на казнь. Если бы не Томас и его воодушевление моими успехами в учебе, я бы сбежала оттуда в первый же месяц». «Любые дети жестоки, не только драконы. Особенно к тем, кто отличается», — философски заявляет дракон. «Вы позвали меня предаваться воспоминаниям и рассуждать о вражде наших рас? Я позвал вас, чтобы предложить помочь мне все исправить». Теперь император наклоняется и смотрит мне в глаза.